В верховой езде Пеппе обучилась еще в Мадриде. Иногда Мануэль заговаривал о Гои, о его пребывании в летней резиденции герцогов Альба и весьма цинично прохаживался насчет любовного союза быка Франсиско с хрупкой, грациозной Дони и пе Пеппе слушала с равнодушной миной, но очень внимательно и не отвечала ни слова. Дон Мануэль частенько возвращался к обитателям пьедроиты. Он злорадствовал по поводу того, что надменный герцог, не пожелавший быть с ним на «ты», теперь на посмешище всем включил Франсиско в свой домашний круг. А что художник, всецело поглощенный своей страстью, перестал уяваться вокруг Пепы, тоже был ему на руку? Впрочем, он не понимал как мужчина пользовавшийся расположением пеппы мог променять ее на какую то каэтану ему самому была просто противно эта строптивая манерная изломанная кукла как то раз во время утреннего туалета королевы он поприятельски игриво спросил герцогиню об этом случае он пепе не рассказал ах как поживает ваш друг Франциско. и она с таким же точно невозмутимо приветливым видом пропустил мимо ушей его вопрос, как в свое время герцог его обращения на ты. Однажды, во время верховой прогулки к развалинам старинного охотничьего домика Вальсаин, он снова принялся зубоскалить по поводу того, что Франчо все еще торчит в Пьедроите и никак не оторвется от своей альбы. Пеппе на этот раз промолчал Но позднее она сама вернулась к его словам. Они сошли с лошадей и, расположившись на земле, подкреплялись легкой закуской, которую приготовил для них слуга. — Собственно, Гои следовало написать меня верхом, — ни с того ни с сего сказала Тепа. Дон Мануэль как раз подносил карту кусочек зайчего паштета. Он опустил руку. — Конечно, Тепа не бог есть, какая наездница. — Но на лошади вид у нее великолепный, против этого не поспоришь. Ей, понятно, хочется, чтобы ее написали в костюме амазонки, однако же до недавнего времени верховая езда была привилегией грандов. Правда, лицам, не принадлежащим к высшей знати, прямо не запрещалось позировать верхом, но таких примеров еще не бывало, это шло вразрез со всеми обычаями, что скажет королева. Что скажет весь свет, если первый министр велит изобразить молодую вдовушку Тудо лихой наездницы? — Дон Франциско сейчас гостит в Пьедроите у герцогини Альба, — попробовал он возразить. Пеппе сделала удивленное лицо. — Надо полагать, Дон Франциско соблаговарит исполнить ваше желание и перенесет свой летний отдых из Пьедроиты в Сан-Эль-де-Фонсо. — У вас всегда странные фантазии, дорогая, — сказал Дон Мануэль. — Так он приедет? С трудом подбирая французские слова, спросила она. — Непременно, раз вы этого желаете. Также по-французски ответил он. — Большое спасибо. — По-испански, — сказала Теппо. Чем дольше Дон Мануэль думал над этой ее затеей, тем больше испытывал удовольствие, представляя себе, как он отнимет художника у заносчивой семейки Альба. Но, насколько он знал Франчо, тот был способен отказаться под каким-нибудь предлогом, чтобы наверняка заучить его. Надо запастись более веским приглашением. Он сказал Марии луизи что желал бы иметь ее портрет кисти Гои. Не худо бы воспользоваться для этого досугом, которого у них так много в Сан-Эль-де-Фонса. Тогда и он закажет Гои свой портрет для нее. Мария Луизи улыбалась возможность нарушить пастушскую идиллию и герцогини Альба. — Что ж, мысль неплохая, — одобрила она. — Мануэль может написать Гои, чтобы он приезжал. У нее, пожалуй, найдется время позировать ему для портрета. Для пущей важности князь мира отправил свое послание в пьедроитус наручным. Франсиско мирно и радостно прожил там эти недели.